Думы мои, достояние сердца моего разбитый. Они ночь хотят превратить в день, Свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, То преисподняя, дом мой, Во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу ты, отец мой, Червию Ты, мать моя и сестра моя, Где же после этого надежда моя? И ожидаемое мною кто увидит? Преисподнюю сойдет она И будет покоиться со мною в прахе.